Берта еще немного поворчала, но потом тоже улыбнулась. У Элен камень с души свалился. Плотник решил, что ее зовут Элан. — Как ты думаешь, Берточка, солнышко мое, возьмем с собой этого проказника? Берта пристально посмотрела на Элен. — Даже не знаю. А вдруг он преступник, вор или даже убийца? У Элен от ужаса расширились глаза, и она отчаянно замотала головой. «Бертонька, оставь его в покое. Мальчонка и мухи не обидят. Поверь мне, я его насквозь вижу. Если хочешь, можешь пойти с нами. Фрамлингхам», — обратился он к Элен. «Я спрошу у главного по строительству насчет работы для нас». «Может, и для тебя что-нибудь найдется». «Спасибо, мастер Курт!» — поблагодарила его Элен. «И вам, госпожа!» — она поклонилась Берти в надежде немного ее смягчить. Элен поблагодарила Бога тихой молитвой за то, что ей не придется больше ночевать одной в лесу. «Фрамлингхаме» было настоящее столпотворение — Каменщики и плотники, подмастерья, женщины, дети, домашние птицы и свиньи сновали между хижинами, построенными неподалеку. Элен поразилась чудовищному шуму, возникавшему при обработке камней и проведении прочих строительных работ. Курт пошел к начальнику стройки, а остальные уселись на поляне, чтобы немного отдохнуть. Какие хорошие плотники, как мы, всегда на расхват, издалека закричал Курт. Мои братья будут получать по 4 пенни в день, а я 6. Кроме того, нас будут кормить горячим обедом. Начальник стройки знаком с Альбертом из Кольчестера, и когда он услышал, что мы на него работали, то сразу же показал мне хижину которая стоит на восток от стройки, и сказал, что мы все можем там расположиться. Рабочий день тут такой же, как и везде, с восхода до захода солнца, кроме праздников и светлого воскресенья. Если начальник будет нами доволен, нам не придется искать работу, по меньшей мере, три года, а может быть и дольше. «Три года!» — Берта просияла. «Ты самый лучший муж!» какой только может быть на свете. Иди сюда, да я тебя поцелую». Она погладила свой выпирающий животик. «Ну? И где же мой поцелуй?» Рассмеявшись, Курт притянул к себе жену и впился губами в ее губы. Элен вспомнила, что она видела в хижине у реки, и покраснела. Братья Курта заметили ее смущение, и, ухмыляясь, начали подталкивать друг друга локтями. «Кстати, Элан...» Курт огладил свою бороду, словно стирая поцелуй Берты. «Я разговаривала с кузнецом. Ты должен подойти к нему. Он хочет посмотреть, что ты умеешь». «Ой, Курт, спасибо!» Элен обрадовалась, что ей не нужно стоять без дела, и бросилась бежать. «Он сразу за воротами, справа у стены!» — крикнул Курт ей вслед. У Элен душа ушла в пятки, когда она увидела кузнеца, угрюмого мужчину с огромными, как лопатой, ладонями. Девочка была уверена, что, взглянув на ее хрупкую фигурку, тот сразу начнет смеяться, и ей захотелось уйти оттуда. Но кузнец уже заметил ее и махнул рукой, приглашая подойти ближе.